Со своей стороны вынес от него целую бесконечность мучений, и в этом отношении Фердыченко сумел очень пригодиться Настасье Филипповне.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 — закричал громче всех Фердыщенко. — Дело ясное, дело само за себя говорит. — Дело слишком ясное и слишком за себя говорит, — подхватил друг, молчавший Ганя. Я наблюдал князя сегодня почти безостановочно, с самого мгновения, когда он Давиче в первый раз поглядел на портрет Настасьи Филипповны на столе у Ивана Федоровича. Я очень хорошо помню, что еще Давиче о том подумал,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 Все громко смеялись. — Да не кричите, — Фердыщенко с отпрощением заметил ему в полголоса птицы. — Я, князь, от вас таких проесов не ожидал, — промолвил Иван Федорович. — Да знаете ли, кому это будет впору? — А я-то вас считал за философа. — Ай да тихонький. И сегодня...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 В странных же иногда очень резких и быстрых выходках Настасьи Филипповны, которая тоже взяла вина и объявила, что сегодня вечером выпьет три бокала, в ее истерическом и беспредметном смехе, перемежающемся вдруг с молчаливой даже угрюмой задумчивостью, трудно было и понять что-нибудь. Они подозревали в ней лихорадку. Стали, наконец, замечать, что и она как бы ждет чего-то сама, часто посматривает на часы, становится нетерпеливою, рассеянною. — У вас как будто маленькая лихорадка? — спросила Бойкая барыня. — Даже большая, а не маленькая. — Я для того и в мантелью закуталась, — ответила Настасья Филипповна, — и в самом деле ставшая бледнее, как будто по временам сдерживавшая себе сильную дрожь.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 Настойчиво и значительно объявила вдруг Настасья Филипповна. И так как почти уже все гости знали, что в этот вечер назначено быть очень важному решению, то слова эти показались чрезвычайно вескими. Генерал Итоцкий еще раз переглянулись, Ганя судорожно шевельнулся.